Самое непримиримое и скрывается особенно тщательно. Лишь свойства сознания пребывают неизменными и непреложными, только индивидуальность действует постоянно, непрерывно, более или менее сильно в различные моменты, тогда как все остальное проявляет свое влияние временами, случайно, и к тому же само подвержено изменениям и гибели. Аристотель справедливо замечает — вечно природа, но не вещи. Вот почему мы переносим свалившееся на нас извне несчастье с большей покорностью, чем происшедшее по нашей вине. Судьба может измениться, личные же наши свойства — никогда. Итак, субъективные блага, как-то благородный характер, большие способности —